Наш медэксперт сказал, что ни одна из этих ран не была смертельной. — Да, вы говорили, — отозвалась она. — И что же произошло потом? Я пыталась его удержать. — Джо? — Джо, Джо, — рявкнула она. — Кого же еще? — Простите. — И что произошло потом? — Я... Джо упал на колени. И тогда нападавший выстрелил в третий раз? Мая ничего не ответила. «Третий выстрел!» — повторил Кирс. «Именно он стал причиной смерти!» «Я ведь вам уже говорила!» «Что говорили?» Мая подняла глаза и встретила его взгляд. «Я не видела третьего выстрела!» «Совершенно верно!» — кивнул Кирс. «Потому что к тому времени вы дали стрекача. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Мой муж!» Сердце споткнулось у Майи в груди. На нее вдруг обрушились десятки звуков разом. Стрельба, стрек от вертолетов, предсмертные крики раненых. Она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, стараясь, чтобы лицо не выдало нахлынувших на нее чувств. «Майя?» «Да, я сбежала». «Вас это удивляет? Там было двое вооруженных мужчин». «Я сбежала». «Сбежала и бросила моего мужа на произвол судьбы». Потом, секунд через пять или через десять, за спиной меня раздался выстрел. Теперь, когда вы все мне рассказали, я знаю, что после того, как я сбежала, тот человек приставил к голове моего мужа, который уже стоял на коленях, пистолет и спустил курок. Ее голос осекся. «Вас никто ни в чем не обвиняет, Майя». «Я не спрашивала, обвиняет меня кто-нибудь или нет, детектив». — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Чего вы хотите? Кирс вновь принялся перелистывать страницы. — Помимо весьма подробного описания нападавших, вы указали, что человек в красных конверсах был вооружен смит вессоном 686 а его напарник — Береттей-М9. Он скинул глаза. — Ваша подкованность в оружии впечатляет. Это входит в программу подготовки. «Вы имеете в виду вашу военную подготовку? Давайте просто скажем, что я наблюдательный человек. Вот давайте не будем скромничать, Мая. Нам всем отлично известны ваши подвиги в горячих точках». «И мое падение», — чуть было не добавила она. «Освещение в той части парка не слишком хорошее. Всего несколько фонарей. Этого вполне достаточно». — Чтобы определить марку пистолетов, я разбираюсь в оружии. — Ну да, разумеется. Вы же высококлассный снайпер. Я не ошибаюсь? — Снайперша. Поправка вырвалась у нее автоматически, как у него снисходительная ухмылка. — Ах, ну простите. И все же в парке было темно. Смит Вессон сделан из нержавеющей стали, а не из вороненой. Его легко разглядеть в темноте. Кроме того, я слышала, как он свел курок, и это говорит о том, что у него был револьвер, а не самозарядный пистолет. А Беретта? Я не уверена точно насчет Марки, но у него был ствол плавающего типа в стиле Беретты. Как вам известно, мы извлекли из тела вашего мужа три пули, 38-й калибр, что говорит в пользу версии о смит Вессоне. Детектив потер ладони лицо, словно в глубокой задумчивости. «У вас ведь у самой есть пистолеты, так, Мая? «Так. А среди них, случайно, нету Смит-Вессона-686?» «Вы же знаете ответ. Откуда мне его знать? По закону штата Нью-Джерси я обязан регистрировать все оружие, приобретенное на территории штата, так что все эти сведения у вас есть». «Если вы не полный болван, детектив Кирс, а это совершенно определенно не так, вы должны были сразу же проверить перечень принадлежащего мне оружия. Так что давайте прекратим играть в кошки-мышки и перейдем сразу к делу. На каком расстоянии, вы говорите, фонтан Вифезда находится от того места, где упал ваш муж?» Такая резкая смена темы разозлила ее. «Уверены, вы все измерили?» «Да, так оно и есть. Там что-то около трехсот ярдов со всеми возможными поворотами. Я там пробежался. Я, конечно, не в такой хорошей форме, как вы, но у меня ушло на это примерно с минуту. Ну и?» «Видите ли, вот в чем заковыка. Свидетели в один голос говорят, что после того, как раздался выстрел, вы показались только через минуту или две». Как вы это объясните? А почему я должна это объяснять? Вы думаете, в правильном направлении. Мои глаза мне повела. Вы что, считаете, это я застрелила своего мужа? А это вы его застрелили? Нет. И знаете, как я могу это доказать? И как же? Пойдемте со мной в тир. В смысле, как вы сказали, я первоклассная снайперша. По нашим сведениям, так оно и есть. Тогда вы должны понимать, что я должен понимать. Майя подалась вперед и в упор взглянула на него. Мне не понадобилось бы тратить три пули, чтобы убить человека с такого расстояния, даже если бы у меня были завязаны глаза. На сей раз улыбка Кирса была абсолютно искренней. — Туше. — Термин из фехтования. И прошу простить меня за этот допрос, но я действительно не считаю, будто это вы убили вашего мужа. — На самом деле, я с легкостью могу доказать, что вы этого не делали. — Что вы имеете в виду? Кирс поднялся. — Вы храните свое оружие дома? — Да. — Не возражайте, если я на него взгляну? Майя отвела детектива в подвал, где хранился оружейный сейф. «Вы, наверное, горячая поклонница второй поправки», — заметил Кирс. «Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия». «Я не лезу в политику. Зато вы любите оружие», — детектив оглядел сейф. «Я не вижу его замка. Он закрывается на обычный ключ?» «Нет, он открывается по отпечатку пальца». «Ах, вот оно что!» «Значит, открыть его можете только вы?» Майя сглотнула. «Теперь да?» «А...» — поправился Кирс. «Ваш муж?» Она кивнула. «А еще кто-нибудь, кроме вас двоих, имеет к нему доступ?» «Никто?» Она приложила к панели большой палец. Дверца с громким щелчком отскочила. Майя отступила в сторону. Кирс заглянул внутрь. И негромко присвистнул. «Зачем вам такой арсенал?» «Просто я люблю стрелять. Это мое хобби. Большинство людей его не разделяют и не понимают. Меня это не волнует».